В машинном зале станции было установлено 6 генераторов Эдисона мощностью около 90 кВт. Общая мощность электростанции превышала 500 кВт. Это была прямая угроза для производителей керосина. К счастью для «Стандарт-Ойл» электричеству не сразу удалось вытеснить керосиновые лампы. Гораздо большую опасность представлял собой природный газ – который раньше считался отходом производства, а теперь вдруг начал использоваться для уличного и домашнего освещения. Марк Твен, совершивший в 1867 году путешествие по Европе, удивлялся, что в парижском отеле нет газового освещения, только свечи. Газ доставляли в Питтсбург по трубопроводам, и Рокфеллер быстро отдал команду Дэниелу О'Дею Тот взял под козырек, пообещав, что сможет без инцидентов переправлять взрывоопасный газ на длинные дистанции. Через два года газом из западной Пенсильвании уже снабжали города в штатах Огайо и Нью-Йорк. Уильям Рокфеллер и Генри Роджерс создадут в 1884 году консолидированную газовую компанию, обеспечивавшую газом «Бруклин» а Роджерс объединился еще и с Эдвардом Эдиксом, чтобы контролировать бостонский газ. Там, куда технический прогресс еще не проник, нужно было получать прибыль за счет широты охвата. В конце 1882 года Уильям Рокфеллер, занимавшийся вопросами экспорта за рубеж, отправил Уильяма Герберта Либи на Дальний Восток. Основное внимание сосредоточили на Японии, Китае и Индии. Брошюру, расхваливающую надежность керосиновых ламп, перевели на китайский. Лампы и фитили покупателям керосина продавали за бесценок, а то и вовсе выдавали бесплатно. Голубые канистры стандарт Oil поплыли в джонках по великим китайским рекам а в самые глухие уголки их доставляли на верблюдах или даже с помощью скороходов. Пришлось разработать соответствующую упаковку. Либи прозвали Рокфеллеровским министром иностранных дел. В 1884 году он добрался до Баку и предложил Нобелям ассоциацию с объединением капитала, одновременно начав тайные переговоры с Ротшильдами. Альфонс де Ротшильд импортировал нефть из США и владел нефтеперерабатывающим заводом на Адриатике. Переговоры закончились провалом, пробиться на российский рынок не получилось. Поговаривали даже, что агенты «Стандарт-Ойл» вновь прибегли к тактике, против которой боролись дома. Пытались подкупить инженеров из товарищества «Братьев Нобель», чтобы те разбавляли свой керосин водой, тогда бы он проигрывал в качестве американскому. Все эти планы и действия держались в строжайшей тайне, плотным коконом окутывавший стандарт ойл и ее руководство. В 1882 году газета New York Sun отправила в Кливленд своего корреспондента, чтобы он написал статью о Рокфеллере. Но тот так и не смог ни взять у него интервью, ни сделать его фото, ни даже разузнать что-либо у сотрудников, молчавших как рыбы. Зато Фрэнк был полной противоположностью старших братьев, вынужденно проявлявших к нему снисходительность. В 1882 году он занял у Джона и Уильяма в общей сложности 80 тысяч долларов и пустился в спекуляции нефтью в Чикаго, потеряв на них целых 100 тысяч. Он жил непосредством, купил себе красивый загородный дом у Уиклифе, штата Огайо, в 7 милях от Форест-Хилла, с участком в 160 акров, на котором стояли амбары, загоны для скота, беговая дорожка. Он дрессировал скаковых лошадей, выращивал шотландских пони и породистый скот, держал охотничий загон с оленем, медведем, лисами и белками. В праздники надевал старый мундир и обходил свои владения с товарищами-ветеранами, чтобы лишний раз напомнить Джону и Уильяму, они-то не сражались, не проливали свою кровь за родину. «Да, конечно», Но во время Гражданской войны Джон Ди делал пожертвования армии, а еще чернокожим проповедникам, церквям и сиротским домам для негров, обществу глухонемых. В июне 1882 года в Кливленд приехали учительницы София Паккарт и Гаррет Гилс, с которыми Джон и Сетти Рокфеллер познакомились во время своего медового месяца. Это были настоящие подвижницы, нашедшие дело всей своей жизни обеспечить доступ к образованию чернокожим женщинам. Годом раньше они открыли баптистскую женскую семинарию в Атланте. Первый набор состоял из 11 учениц, по большей части рожденных в рабстве, неграмотных, но уже имевших детей. За год их число возросло до 150 На собрании в Баптистской церкви на Вильсон-Авеню молодые женщины рассказывали, как дают по 11-12 уроков в день в здании с протекающей крышей, служами на земляном полу, в классах, служивших ранее угольными складами, где до сих пор в воздухе висит черная пыль, а ученицам приходится стоять на коленях и писать на деревянных скамьях. Освещение плохое, в дождливые дни невозможно читать. Счету учат на палочках, из прочих школьных принадлежностей только Библия, блокнот и карандаш. После собрания по рядам пустили коробочку для пожертвований. Рокфеллер высыпал в нее все содержимое своих карманов, а потом подошел к учительницам и задал типичный для него вопрос. Вы ведь не бросите это дело. Если нет, то я сделаю для вас больше. Он сразу же передал 250 долларов в фонд строительства нового школьного здания, а на следующий день отвез Софию и Гарриет в Форест-Хилл и обращался с ними как с почетными гостями. Самоотверженность, импонировавшая Рокфеллером в других людях, более не входило в число добродетелей их друга Генри Флаглера. Зимой 1882-83 года расшалившаяся печень отправила его на больничную койку. Лежа он стал просматривать объявления в газетах о продаже земли во Флориде, вознамерившись напоследок пожить в свое удовольствие. В скором времени 53-летний Флаглер... Женился на 35-летней бывшей актрисе Иде Алисе Шурц, которая была сиделкой при больной мэри Флаглер. Эта маленькая рыжеволосая женщина с ярко-голубыми глазами и взрывным темпераментом явно намеревалась прибрать к рукам деньги мужа она сразу начала обзаводиться дорогим гардеробом, и попытаться с его помощью проникнуть в Нью-Йоркское высшее общество. Сетти это не понравилось, и она прекратила отношения с флаглерами. Но Джон, хотя тоже не одобрял поступка Генри, все-таки ездил с ним во Флориду, чтобы оценить экономический потенциал региона, а потом навестил молодоженов в Сент-Огастине, где они проводили медовый месяц. Город очаровал флаглера, хотя там негде было остановиться – да и транспортной системы почти не существовало. Эксцентричный бостонский миллионер Франклин Смит только что построил там по собственному проекту виллу Зорайда, частично скопированную с дворца Альгамбра в испанской Гранаде. Зорайдой звалась одна из принцесс в книге «Альгамбра» Вашингтона Ирвинга. Флаглер захотел ее купить, но Смит не продал. Тем не менее, Флаглер твердо решил переселиться во Флориду и начать жизнь с чистого листа, вновь занявшись созданием того, чего раньше не было, в данном случае гостиничного комплекса. Скажите мне, как помешать богатству порождать роскошь? «Скажите мне, как помешать роскоши порождать изнеженность, опьянение, экстравагантность, порок и безумие?» Спросил в 1819 году второй президент США Джон Адамс своего преемника Томаса Джефферсона. Рокфеллеры тоже много думали над этой загадкой и решили, что выход в служении церкви и в борьбе за трезвость. В 1883 году Джон заседал в консультативном комитете при христианском женском союзе за трезвость, который добивался принятия поправки к конституции Агайо, запрещающей изготовление и продажу спиртного. Разумеется, она не была принята. А еще жертвовал крупные суммы движению за возрождение веры и призывал Генри Флаглера следовать его примеру. Кстати, некоторые друзья спрашивали Сетти, почему ее дети не приняли крещение. Баптисты обычно проходят этот обряд уже взрослыми. И этот вопрос теперь не давал ей покоя. Она стала усиленно молиться вместе с детьми. И в последнее воскресенье перед окончательным переездом в Нью-Йорк 28 октября 1883 года 12-летняя Альта, 11-летняя Эдит и девятилетний Джон вместе были крещены. «Это было прекрасное и внушительное зрелище. После утренней службы вокруг купели стояли растения и цветы, а над ней подвешен голубь», – записала Сетти в дневнике. Прибыв на Манхэттен, Рокфеллеры сразу же вступили в баптистскую общину при церкви на Пятой Авеню – хотя многие члены их круга, разбогатев, переходили в более престижную епископальную церковь. В первый день благодарения в Нью-Йорке Джон Ди отвел свою семью на Нижний Манхэттен, в трущобный квартал Five Points. Ему понравился приют для бездомных, однако он не одобрил бесплатной раздачи еды для бродяг. У меня такое впечатление, что они это делают только раз в год. Я бы предоставил им работу, чтобы они сами заработали себе на еду. Сами они поселились в четырехэтажном доме номер 4 из коричневого кирпича на западной 54-й улице. Просторном, удобном, но внешне отнюдь не роскошном. В то время как по булыжникам оживленной 5 авеню, где стояли новенькие дворцы Уильяма и Корнелиуса Вандербильта II, скрежетали железными колесами экипажи, западная 54-я улица была тихим тенистым уголком, а больницу Святого Луки, прямо напротив дома Рокфеллеров, окружали лужайки и сады. Однако дом, который купил добродетельный Джон Ди, Прежде принадлежал 32-летней красавице Арабелле Воршам, любовнице железнодорожного магната Колеса Хантингтона, на 30 лет ее старше. Арабелла купила этот дом в 1877 году и жила в нем вместе с сыном Арчером, а в 1883 Хантингтон овдовел и женился на ней. За скромным кирпичным фасадом скрывалось любовное гнездышко, обставленное со вкусом, хотя и несколько вычурно. На первом этаже была мавританская гостиная, наверху турецкие бани. Спальня хозяев оформлена в англо-японском стиле. Черное резное дерево, огромная кровать в виде саней под балдахином, великолепный канделябр из позолоченного серебра, а за ширмой из затемненного стекла интимный турецкий уголок. На стенах картины Коро, Мессонье, Дубиньи и других французских художников, бывших тогда в моде у американских Парвеню. Зато в здании имелись все современные удобства, даже лифт. В то время лифты можно было встретить разве что в больших универмагах или общественных зданиях. Бережливый Рокфеллер всю меблировку сохранил, избавившись только от истертых ковров, которые отдал нуждающимся через местную церковь. Нью-Йорк – город контрастов. С одной стороны, по закону, регламентирующему жилищное строительство, в каждой спальне должны были иметься форточка и пожарный выход, в каждом доме – С другой стороны – Улицы были усыпаны конскими яблоками, тротуары зимой обледеневали, а в районах трущоб неделями валялись неубранными туши мертвых свиней и павших лошадей, что способствовало распространению эпидемий. Богатые кварталы Манхэттена соседствовали с Чайнатауном и Гарлемом, в то время населенным евреями, итальянцами, мексиканцами и чернокожими. Убогие домишки ютились рядом с новенькими небоскребами. Зато в 1883 году был построен Бруклинский мост. Модные архитекторы осуществляли свои фантазии, воплощали в жизнь причуды богачей, селившихся преимущественно на Пятой авеню когда из Кливленда в одном пульмановском вагоне прибыли сразу 28 членов руководства Стандарт-Ойл, их сначала отвезли в отель Сент-Джеймс, где они собрались на завтрак под председательством Уилли Рокфеллера, а затем на обед под председательством Джона Ди. Последний, встретив коллег на вокзале, помогал им подыскивать жилье, и вскоре весь квартал поблизости от дома Рокфеллеров оказался заселен людьми из Стандарт-Ойл. Уильям Рокфеллер жил в доме 89 на 5-й авеню, Генри Флаглер на юго-восточном углу 54-й улицы, по другую сторону от 5-й авеню. Уильям не придерживался такого же аскетизма в быту, как его старший брат, но и не терял головы. Не желая залезать в долги ради постройки дома, он продал часть своих акций Стандарт Ойл за 50 тысяч долларов кому? Разумеется, Джону. Своих сыновей и дочерей последние Этель Джеральдина родилась 3 апреля 1882 года. Уильям воспитывал в гораздо более свободной атмосфере, вызывая зависть у их кузенов. «Мы, дети, не имели того, что было у тех детей, и замечали разницу», вспоминал позже Джон Рокфеллер-младший. Они вели веселую светскую жизнь с множеством вечеринок, о которых мы могли только мечтать. В отличие от Лоры, мира Рокфеллер одевалась по последней моде. Зато Уильям, не в пример Джону, никогда не был заботливым отцом. Дети росли на Пятой Авеню, усваивая светские, а не религиозные ценности. В письмах, отправленных из Парижа старшей дочери Эмме, Мира перечисляла людей, встреченных в модных магазинах, пересказывала сплетни, а один раз сделала совсем уж странное добавление. «Мне кажется, служанку я нашла очень хорошую. Она явно нравится твоему отцу и завоевала его сердце тем, что чешет ему пятки». Уильям знал толк в красивой жизни, любил коктейли, азартные игры, оперу, театр, яхты, охоту и рыбалку, часто по-соседски захаживал на костюмированные балы Альвы Вандербильт, супруги Уильяма Кисама Вандербильта, внука командора, чей замок стоял прямо напротив его дома. А Джон Ди и в Нью-Йорке не отказался от своих кливлендских привычек. Залил возле дома большой каток и каждое утро, привязав коньки к кожаным штиблетам, катался там в пальто и котелке. Уильям и Мира ехидничали по поводу того, что Джону пришлось специально завозить снег для катка. Прихожие прихожей повесили особые полки, на которые гости могли положить свои коньки. Вместо того, чтобы, как все приличные люди, обзавестись яхтой, он не изменил своей любви к быстрым лошадям. Каждый день после работы выводил из обогреваемой конюшни на западной 55-й улице два десятка вороных рысаков и отправлялся в центральный парк, где порой устраивал заезды на перегонки с Уильямом, к восторгу Джона-младшего, сидевшего в дрожках рядом с отцом.